19-я серия. Лизбет увидела, как вдруг из исповедальни показалась голова сына, на встречу ей вынырнуло чело святого отца, и через мгновение оба исчезли в исповедальне вновь. "Как тебе?" поинтересовался голос, который теперь имел чёрные глаза с мешками под ними, одутловатые щёки и бороду клинышком. Из-за тебя нарушил таинство. Хорошо, что вы не красавец. То есть, а то я бы подумал, что под красотой личина дьявольская скрывается. Хватит болтать пустяки. Начинай с самого плохого. Хорошо, себе велелся мальчик. Когда я смотрю на материнское лицо, мне всегда кажется, что я вижу её задницу. Ты хулиган. Я сейчас возьму тебя за твою маленькую ухо и выведу из церкви. В самом деле, святой отец это самый большой мой грех. Я и не думал хулиганить на исповеди. На сей раз молчали на той стороне. Любишь ли ты свою мать, спросил священник. Да, признался Роджер, довольный, что исповедь потекла через вопросы и ответы. Но иногда мне кажется, что не очень. особенно когда я смотрю на её лицо и вижу задницу. Прекрати, рявкнул священник. Мать самое святое, что есть у человека. Значит, сделал вывод, Роджер. Когда мать умирает, человек остаётся без святого, остаётся память святая. Понял. Убивал ли ты когда-нибудь тварь какую? «Случайно или нарочно?» «Собираюсь», — честно признался мальчик. За сеткой поперхнулись. «Ах, ты негодник!» — затряслась кабинка. «Но вам правда говорить или врать? Вы так тратите свою нервную систему!» «Отвечай, кого ты собираешься убить?» «Всего лишь ящерицу. Я купил ее за три фунта в зоомагазине». «Зачем?» Зачем чтобы убить? Я не спрашиваю, зачем ты её купил. Всё более и впадал в раздражение смещенник. Я спрашиваю, зачем ты хочешь убить беззащитное создание? Я хочу поглядеть на тот миг, честно признался Роджер, уловить его, когда она наступит. Смерть. Зачем? Чтобы понять, как будет со мною? в миг моей смерти. Ты боишься смерти? Да, значит, недостаточно веришь в Господа. Недостаточно, признался Роджер. Но я хочу верить достаточно, чтобы не бояться этого мгновения. Молись, молись. Застенка опять возникла Пауже. Затем в священниках попросил Роджера выглянуть из исповедальни. Они вновь встретились головами и посмотрели друг на друга. Священник пытался определить меру искренности в глазах прыщавого мальчишки, а Роджер старался ему показать, что искренен вполне. «Окей», — закончил экзамен святой отец и исчез за шторкой. Вернулся к окошку и Роджер. Роджер. прежде он на секунду встретился с глазами матери и подумал, что она виновата в его грехе, так как если бы у неё отсутствовало лицо, то оно бы не напоминало ему место, на котором сидят. "Я надеюсь, после нашего с тобой разговора ты не убьёшь ящерицу", выразил надежду священник. Я не нашёл в ваших словах логического объяснения, почему мне не стоит этого делать. Не делай хотя бы на всякий случай, предложил свечтник. Допусти, что ты не сомневаешься в том, что Господь существует, а убийство всякой твари есть грех. Ну как же мне быть? Как удовлетворить своё любопытство? В жизни ты увидишь много смертей, но любопытство тебе не удовлетворить никогда. Почему? удивился Роджер. Так же, как наездца навсегда нельзя, так и в смерти чужой для себя что-то понять. Когда сам умирать станешь, вот тогда истина откроется. А если Бога нет, Бог есть. Не веришь мне, спроси у мамы. Да я, в общем-то, мало кому верю, признался Роджер. Маме тоже. Это плохо. Священник выбрался из своей части исповедальни и вошёл к Роджеру, сел рядом, обняв мальчика за плечи. При этом он почувствовал, как плечи ребёнка напряглись, а позвоночник выпрямился. Меня зовут отец Себастьян, сказал святой отец и повторил. «Это плохо». «Почему?» – прошептал Роджер. Голос его куда-то ушел и хотелось кашлять. «Потому что по вере человеческой дается». «Вы кушали сегодня за обедом чеснок?» – неожиданно поинтересовался Роджер. «Да», – священник дернулся и убрал с плеча мальчика руку. «Я чувствовал подступающую простуду и покушал с хлебом чеснока». «Неудачная мысль перед тем, как исповедовать, отец Севастьян. Фу, как пахнет! И ящерицу я, пожалуй, убью. Думаю, Господь простит мне тягу к познанию его таинств». Священник взял Роджера за ухо и что из силы подтянул за него, скручивая то влево, то вправо. Мальчик, на удивление, был покорен, не врывался, не выказывал признаков боли. В темноте его глаза лишь поблескивали, и священнику показалось, что пробирается взгляд ему в самую душу, что-то портя в ней изрядное. Он выволок Роджера из исповедальни и потащил к выходу, где ждала Лизбек. Мать же, увидев, как расправляются с ее сыном, рванулась навстречу, ударяясь о церковные скамейки. Ее рука схватила бледную кисть священника и сжала ее накрепко. «Отпустите его!» — попросила Лизбет. «Ваш сын мерзопакостник!» — вскричал служитель церкви. Молчите, отец Себастьян, и сжал рукой ещё сильнее. Сохраняйте тайну исповеди даже для меня. Какие у неё сильные пальцы, подумал священник и отпустил лорд Роджер. Спасибо, поблагодарила Лиズбет. Роджер Тёрналлиты кровью уха и с удивлением смотрел на священника. Через 10 лет, предупредил мальчик, или ещё раньше, я приду в вашу церковь и откручу вам ухо. Мне мама читала из Библии, что ухо за ухо, так нельзя, Роджер успела сказать Лиズбет. "Вон отсюда", взревел святой отец. Отец Семастиан трясся от злости, но вместе с тем мчился эту злобу обуздать. так как гнев его был вызван недостойным посылом гадкого мальчишки и ввергал его самого во грех. Ступай, Роджер указала на дверь мать, и сын небыстро пошел, оглядываясь и сверкая глазами. «Дрянной мальчишка! Это мой сын!» И вы не смеете так о нём отзываться. Что бы я так о нём не отзывался, воспитывайте его, пожалуйста, как положено, высокомерно напутствовал священник и вдруг поймал себя на том, что видит вместо лица женщины. Он перекрестился, и черты лица тотчас вернулись. Или отведите его к другому священнику. Я содержу ваш приход, как бы ни взначай, бронила Лизбет. Мне готовят скотзыву. Лизбет покраснела, она посчитала, что поступила крайне дурно, обнаружив себя жертвователем. Извините, святой отец. Тяжёлый день. Лизбет протянула руку и священник пожал холодные пальцы. Она наклонилась и поцеловала тыльную сторону его ладони. Вы бываете на исповеди? Поинтересовался отец Иосифен в дверях церкви. Раз в месяц. Не помню вашего голоса. А я не здесь бываю, я в церкви Святого Патрика. Приходите ко мне как-нибудь. И она пошла к сыну, который демонстративно стоял спиной к церкви и что-то чертил мыском ботинка на земле. Лизбет не говорила с сыном о конфликте на исповеди. А Роджер тем более не имел никакого интереса делиться чем бы то ни было с матерью. Он шел рядом с ней к дому и представлял, что станет делать с ящерицей. «Будешь есть?» – поинтересовалась она. «Нет», – ответил он и спросил, – «почему мать содержит церковь? А дом получше не купит, чем плох наш дом. Роджер пожал плечами. Есть же лучше. Хорошо, я подумаю над твоим предложением. Да нет, я просто мне нравится наш дом. Но прежде чем пересылать в церковь чеки, необходимо узнать, кто их получает. Что ты имеешь в виду? Поинтересовался ли сбит, наливая себе из пакета молока? У него уши волосатые. «Я этого не заметила». «Волосы бывают незаметными», — сказал мальчик и задумался об остром складном швейцарском ноже. «Нет у человека на ушах волос, а на самом деле они волосатые». «Ну а что из того, что уши волосатые?» Роджер потерял интерес к разговору, ушел в себя и думал о хитрых процедурах, которые ему предстояло провести. «Поих!» Лизабет не требовала ответа на свой вопрос, так как знала такие отсутствующие состояния сына: я здесь, но меня нет. Его можно было огреть сковородкой по голове, результат был бы тем же. Он поразмышлял ещё немного, а потом ушёл в свою часть дома, в которую Лизабет старалась без особой нужды не входить. Она считала, что мальчикам нет права на частную жизнь. Хотя ему исполнилось всего 11 лет, в мужской части дома, как называл её Роджер, насчитывалось семь комнат и большая гостиная. Большинство комнат были пустыми, лишь в одной обосновался мальчик, обустроивший её по собственному разумению. Из мебели в комнате помещались только кровать с пружинным матрасом, тумбочка и письменный стол с множеством выдвижных ящичков. Бюро называло его Лизбек. В одном из таких ящичков и сохранялся складной швейцарский нож. Роджер живо отыскал его и полюбовался на увесистый предмет со множеством лезвий и других приспособлений. Положил его в карман и направился к окну. там на подоконнике был установлен прямоугольный аквариум с единственным пришмыкающимся жителем ящерицей.